Кирка — освобождение. Кирка — дочь солнца, дочь самого Гелиуса. Тело у нее горячее, в иные мгновения жары излучает. Долго или недолго жил Одиссей с пленительной Киркой, в общем-то, год. Счета дням он не ведал. Было это в тот самый год, когда морские пути между Итакой и Критом совсем опустели. Изредка плавали финикийцы, и совсем перестали греки. Бури морские чудовища, водовороты, не лучшее время случилось для мореходства. За год ни один корабль не пристал к острову с названием похожим на скорбный выдох. Эй! Семь-восемь лет, с поправкой на продолжительность текущего года, оставалось Одиссею до возвращения в родную Итаку. Герои Троянской войны уже возвратились домой, хотя и немногие. Пожилой Нестор вернулся и счастливо царствует в Пилосе. Агамемнон, предводитель ахейцев, уже нашел себе смерть. Первый по возвращении день пал от руки любовника беспокойной жены. Еще в пути Минилай с вновь обретенной Еленой прекрасной. Они где-то странствуют по Египту, и что бы там ни случилось, вместе им хорошо. Ждет Пенелопа. Ждет отца Телимах. А кроме того, Ждет он, когда над верхней губой начнут прорезаться усы, но этого еще долго не будет. И где же знать ему, что брал за рог, уходя у матери не выходить замуж, пока у сына не начнет расти борода? Будущие женихи, дети знати и таки. И верно, почти что дети еще. Предаются невинным забавам, никто из них и не думает о Пенелопе. Нимфа Калипса, бессмертная, томимая изнуряющим одиночеством, тоже чего-то ждет на своем благополучном острове и не знает сама, что ждет она Одиссея. Слепой циклоп Полифем видит в обрывочных снах, как ненавистного обидчика бросает в морскую пучину колебатель земли Посейдон исполненный гнева за ослепление благоглупого сына. А слепой Демодок, песнопевец, слагает песни о падении Трои, представляя мысленным взором Минилая и Одиссея в деревянном коне. — Пора, Одиссей! И он очнулся. Спутники его уже давно истосковались по родине, правда, не всем, иным и не надо иного. Когда снисходительный Мойра к тебе, может, про тебя просто забыли, и в мяса, в вина. — Пора, Одиссей, иначе никогда не выберемся отсюда. В одной из ночей он сказал Кирке, — Год нам пора. Она долго молчала. — Хорошо, — ответила, наконец, Кирка, освобождая его из объятия. — Я верна своему обещанию. Отпускаю. Но прежде есть от меня поручение. Знать хочу, что будет с тобою. Предсказать твою будущность тень Тересия может. Он, как ты, наверное, знаешь, давно уже мертв, но тень его не лишена способности к прорицанию. Надо встретиться с ней, она тебе все расскажет. Потом вернешься ко мне и расскажешь мне о себе. После того будешь свободен. Оторопь взяла Одиссея. «Ты хочешь, чтобы я посетил царство мертвых?» «Именно так. Путь далекий. Надо плыть к океану. Я тебе расскажу, как добраться до царства Аида. А попутный ветер я вам обеспечу. Будет Борей». «Не хочешь ли ты моей смерти, милая Кирка?» «Разве вернусь я из царства Аида?» «Перестань. Тебе не надо бояться. Я тебя всему научу». Жутковато было все то, чему она его научила. Задолго до рассвета Одиссей разбудил товарищей. Стали собираться в путь. Случилось несчастье. Один погиб в суете. Звали его Ельпинор. Он был моложе других... Ни умом, ни особым геройством не отличался, но был всеми, похоже, любим. В эту ночь он спать лег на крыше в прохладе. Прежде выпил довольно много вина. Шум его разбудил, он вскочил на ноги и, понимая, что от отплытие скоро кинулся на голоса, забыв, что на крыше. Упал с высоты и насмерть убился. Вмиг душа его в царство мертвых умчалась туда, куда и собирался сейчас Одиссей. Когда Одиссей объявил, куда кораблю будет путь, все содрогнулись. Воодушевление сменилось печалью и страхом. Вместо радостных криков слышался плач.